Глава тридцать шестая Так, молодёжь, я тут подниму свои архивы, освежу память, а ты, Хенрик, ступай, проверь, что там с их каретой и вещами, и потряси кучера или кто там их привёз, только аккуратно. Аня, пока Ванда занята, собери нам чего-нибудь перекусить и выпить. Потом оба сюда. Действуйте. Получив приказ, разошлись каждый по своему направлению. В зале уже никого не было, к счастью. Аня быстро положила холодного мяса, соленья, хлеба, достала из кладовой початую бутыль шнапса, рюмки и тихо двинулась в темноте обратно в кабинет. Из комнаты рядом с ее выбивалась полоска света, и кто-то тихо переговаривался. Воронцовой хотелось прислушаться, но она одернула себя и толкнула дверь кабинета. Карл сидел за столом и смотрел на огонь. «Принесла? Ванду не видела? Ладно, с ней потом поговорю. А ты что скажешь?» Анна Николаевна поставила поднос на стол и села напротив генерала. «Карл, я стесняться не буду, не обижайтесь». Мужчина фыркнул. «Я им не верю, ни капли». «Дело ясное, что дело тёмное, у нас говорят. И фамилии их мне не нравятся». Вайс-старший вопросительно загнул бровь. «Мол, а это-то тут причём? Ассоциации неприятные. Был в моей истории полный тёзка их покойника Генрих Гиммлер». Один из идеологов фашизма — это национализм в крайней форме ненависти ко всем, кроме одной нации, истин хорийцев, и на алтарь которого Гиммлер и еже с ним положили более 60 миллионов человек за 6 лет, и русских там была почти половина. Поэтому я вряд ли смогу принять этих дам спокойно. Карл пытался осмыслить сказанное, получалось плохо. Конкретно про этих могу сказать одно — им очень надо остаться в замке. Зачем? Другой вопрос. Клара давит на жалость, Эмма на совесть и честь. Обе имеют интерес к вам обоим. И, как по мне, обе продуманные особые, артистки, если не аферистки. Меня уже воспринимают как помеху, Ванду будут переманивать. Думаю, дальше будет ещё жёстче. И нет, во мне нет ревности и зависти. Мне вообще такие женские игры не свойственны. Думаю, вы давно это поняли. Любезничать с ними я не буду. Постараюсь избегать по возможности. «Остальное на ваше усмотрение». Карл махнул головой. Иного он от Ани не ожидал. Действительно, за эти годы ее хорошо изучил. Попаданка либо промолчит, либо скажет в лицо. Интриганка из нее никакая. Хенрик вернулся примерно через полчаса, сел за стол. Шлепнули на троих, и парень сообщил, что кучер нанятый в Крайбурге. Дамы к нему подошли сами. Обещали, что в замке с ним рассчитается генерал. Вещей у них один сундук, но перед дорогой переоделись попроще, нанимали в более достойном виде держались более надменно. В пути молчали или шептались. Он мало что расслышал, но упоминали необходимость выглядеть слабыми, лучше больными, чтобы уж наверняка оставили в доме. Пассажирки ему не понравились, мутные какие-то. Предложил быть осторожнее. «Уедет утром. Если кто будет спрашивать, передаст через Шульца». «Отец, не чисто что-то. Ты молчал, знаешь их?» Генерал налил еще, походил по комнате, сел и заговорил. «Думаю, у нас проблемы, только вот не знаю, откуда ветер дует. Этот Гиммлер мне не родственник, даже близко. То есть связь есть, но не по крови. Его мать была сводной сестрой младшего кузена моего деда по материнской линии. Причем сводной не по отцу матери, а по браку родителей. «Да-да, как говорит Аня, двоюродный плетень моему забору, так?» Я с ее мужем встречался пару раз во время службы. Общение было недолгим, но неприятным. Он настаивал на моей помощи в продвижении. Я отказал. И позже узнал, что он ушел со службы. Где они жили, понятия не имею. И как вдовушка нас нашла, тоже не понимаю. В эти ее слова о связях не верю. Кто-то им помог определенно. И тут возникает главный вопрос. Кто? Не хочется думать, что твои бывшие коллеги, потому что это нам не надо. Хенрик опустил голову, а у Ани по спине пробежал холодок. И щеки по её душу. Не было печали. Но, возможно, им помогли по простоте, так сказать, душевной, не корысти ради. Да, мы в беде, грех не помочь. Ведь песни-то она пела красивые. И Эмма прям жертва-жертва. Тьфу, ты противно. Карл брезгливо сморщился. Время выбрали. Скоро посевная, ты будешь мотаться. Мне тоже надо по компаньонам нашим проехать. Да и Отто настаивал на визите в столичный ресторан. Так ведь и не собрались. Останется Аня одна. Я еще Ханса проведаю. Может, кто из бывших помнит этого Гиммлера? Помолчали, выпили. Ладно, мужики, поживем-увидим, поживем узнаем Понаблюдаем, послушаем. Хенрик, следи за собой, да и вы, Карл. Путь к сердцу мужчины лежит не только через желудок, но, вероятнее, через постель. Раз — и в дамках. Потеря чести безвозвратно порушил женись. По мне, так это самый вероятный сценарий марлезонского балета, начатого дамочками. И они здесь надолго. Аня замолчала, мужчины переглянулись. «И что ты предлагаешь с ними делать?» — спросил Хенрик. «Как что? Танцевать, конечно». Увидев шок на лицах Вайсов, Аня рассмеялась. «Да фильм у нас такой есть. Сказка, Золушка. Там мачеха-злодейка хотела вместо героини подсунуть принцу свою дочь. Натянула той на ногу хрустальную туфельку, как основной указатель на невесту. Не спрашивайте. Короче, чтобы проверить невесту, её заставили танцевать. Но она туфлю-то и скинула, мала была. Так и здесь. Проверить танцами с бубном. Они одинокие, несчастные. Им нужно мужской плечо и кошелёк. Выдать замуж?» Приданное, конечно, придется дать, да и по соседям повозить на смотрины. Они захотят, так кто их задерживает? Но если вы, конечно, не рыцари без страха и упрека и готовы пожертвовать собой ради прекрасных дам или не дам, а что, не права? Эм это, белая лота с подруга моя описывала такой тип: красивая, слабая, нежная и трепетная фиалка, а внутри крокодил зубастый и уда в одном флаконе. Обовьет как плющу маслит. В глаза заглядывая, на лестницах и ровно месте падать прямиком в объятия вроде случайно будет, сознание терять, чтобы на руках носили, плакать крупными слезами, красиво по щекам бегущим, речами скромными воздействовать, как сегодня. «Нет-нет, мне ничего не нужно. Я лучше умру гордый, честный, но вас не потревожу. Ах, я такая несчастная, бедная, но вы не должны страдать из-за этого». Аня заломила руки, всхлипнула, повела плечами. Вайсы заржали. Ох, ты и в тебе есть актёрство. Ладно, пошли спать. Завтра посмотрим, что дамы будут делать.